Действие третье. Сад, уступами спускающийся к морю. Кипарисы, пальмы, пышная зелень, цветы. Широкая терраса. Ау, ау, гоп-гоп. Монастырь, а монастырь, отзовись. Отец Эконом, где же ты? У меня новости есть, слышишь? Новости! Ой, неужели это не заставит тебя насторожить уши? Неужели ты совсем разучился обмениваться мыслями на расстоянии? Целый год я вызываю тебя, и всё напрасно. Отец Эконом! у Ура! «Здравствуй, старик! Ну, наконец-то! Да не ори ты так, ушам больно!» «Мало ли что! Я тоже обрадовался, да не ору же!» «Что?» «Нет уж! Сначала ты выкладывай всё, старый сплетник, а потом я расскажу, что пережили мы за этот год!» «Да, да, да! Все новости расскажу, ничего не пропущу, не беспокойся!» «Ну ладно уж! Перестань охать до да причитать, переходи к делу!» «Так, так, понимаю! А ты что?» А настоятель что? А она что? Вот шустрая бабёнка. Ага, понимаю. Ну, а а как там гостиница моя работает? Да ну. Как как? Повтори-ка. Приятно. Трогательно. Хмм. Тут нам угрожают разные беды и неприятности, так что полезно запастись утешительными новостями. Ну, как говорят люди? Без него гостиница как тело, без души. Это без меня, то есть? Ой. Спасибо, старый, порадовал ты меня. Ну, а еще что? В остальном, говоришь, все как было. Все по-прежнему. Вот чудеса-то. Меня там нет, а всё идёт по-прежнему. Подумать только. Ну ладно, теперь я примусь рассказывать. Сначала о себе. Я страдаю невыносимо. Ну, сам посуди, вернулся я на родину, так? Всё вокруг прекрасно, верно? Всё цветёт да радуется, как и в дни моей молодости, только я уже совсем не тот. Погубил я своё счастье, прозевал. Вот ужас, правда? Почему я говорю об этом так весело? Ну, все-таки дома. Я, не глядя на мои невыносимые страдания, все-таки прибавился в весе на 5 кило. Ничего не поделаешь. Живу. И кроме того, страдания страданиями, а все-таки женился же я. На ней, на ней. На Э. Э. Э. Чего тут не понимать? Э! Они называю имя ее полностью, потому что женившись, я остался почтительным влюбленным. Не могу я орать на весь мир имя священное для меня. Нечего ржать. Ты ничего не понимаешь в любви, ты монах. Чего? Ну какая же это любовь, старый бестыник. Вот тут и есть. А? Как принцесса Ох, брат, плохо. Грустно, брат. Расхворалась у нас принцесса. От того расхворалась, во что ты, козёл, не веришь. Вот то-то и есть, что от любви. Доктор говорит, что принцесса может умереть. Да мы не хотим верить. Это было бы уж слишком несправедливо. Да не пришёл он сюда. Не пришёл, понимаешь? Охотник пришел, а медведь пропадает невидомо где. По всей видимости, принц-администратор не пропускает его к нам всеми неправдами, какие есть на земле. Да, представь себе, администратор теперь принц и силен, как бес. Деньги, брат, он до того разбогател, что просто страх. Что хочет, то и делает. Волшебник, не волшебника вроде того. Ну, довольно о нём, довольно о нём. Противно. Охотник-то? Нет, не охотится. Книжку пытается написать по теории охоты. Угу. Когда выйдет книжка, неизвестно. Он отрывки пока печатает, а потом перестреливается с товарищами по профессии за каждой запятой. Заведует у нас королевской охотой. Женился, между прочим. Она фрейли не принцесса принцессы Аманде девочка у них родилась. Назвали Мушка. А ученик охотника женился на Оринте. У них мальчик. Назвали Мишень. Вот, брат, принцесса страдает, болеет, а жизнь идет своим чередом. Что ты говоришь? Рыба тут дешевле, чем у вас. А говядина в одной цене? Что? Овощи, брат, такие, которые тебе и не снились. Тыквы сдают небогатым семьям под дачи. Дачники и живут в тыкве, и питаются ею. И благодаря этому даче, чем дольше в ней живешь, тем становится просторнее. Вот, брат, пробовали и арбуза сдавать, но в них жить сыровато. но ну, прощай, брат. Принцесса идет. Грустно, брат. Прощай. Завтра в это время слушай меня, ох-ох-ох-ох, дела-делишки. Здравствуйте, принцесса. Здравствуйте, дорогой мой друг. Мы еще не виделись, а мне-то казалось, что я уже говорила вам, что сегодня умру. Не может этого быть. Вы не умрете. Я и рада бы но все так сложилось, что другого выхода не найти. мне и дышать трудно и глядеть. вот как я устала. Я никому этого не показываю, потому что привыкла с детства не плакать, когда ушибусь. Но ведь вы свой, верно. Я не хочу вам верить. А придется все-таки. Как умирают без хлеба, без воды, без воздуха? Так и я умираю от того, что нет мне счастья. Да и все тут. Вы ошибаетесь. Нет. Как человек вдруг понимает, что влюблен, так же сразу он угадывает, когда смерть приходит за ним. Принцесса, не надо, пожалуйста. Я знаю, что это грустно. Но еще грустнее вам будет, если я оставлю вас не попрощавшись. Сейчас я напишу письма, уложу вещи. А вы пока соберите друзей здесь, на террасе. А я потом выйду и попрощаюсь с вами, хорошо? Нет, нет, я не верю, что это может случиться. Такая славная, такая нежная. Никому ничего худого не сделала. Друзья! Друзья мои! Скорее сюда! Принцесса зовет! Друзья! Друзья мои! Да мы уж здесь. Вы! И вы услышали меня? Услышали, услышали. Мы сидели дома на крылечке, но мой муж вдруг вскочил, закричал, пора, зовут, схватил меня на руки, взвился под облака, оттуда вниз, прямо к вам. Здравствуйте, Эмиль. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Вы знаете, что у нас тут творится? Помогите нам. Администратор стал принцем и не пускает медведя к бедной принцессе. Ах, Это совсем не администратор. А кто же? Мы. Не верю. Вы клевещите на себя. Замолчи. Как ты смеешь причитать, ужасаться, надеяться на хороший конец там, где уже нет, нет пути назад. Избаловался, изнежился, раскистут под пальмами. Женился и думает теперь что все в мире должно идти ровненько да гладенько. Да, да, это я не пускаю мальчишку сюда. Я! А зачем? А зачем, чтобы принцесса спокойно и с достоинством встретила свой конец. Ох! Не охай. Что, если чудом... Я когда-нибудь учил тебя управлять гостиницей? Или сохранять верность в любви? Нет. Но ну и ты не смей говорить мне о чудесах. Чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы. Нет такой силы на свете, которая может помочь бедным детям. Ты чего хочешь, чтобы он на наших глазах превратился в медведя, и охотник застрелил бы его? Крик, безумие, безобразие вместо печального и тихого конца. Этого ты хочешь? Нет. Ну и не будем об этом говорить. А если все-таки мальчик проберется сюда... Ну уж нет. Самые тихие речки по моей просьбе выходят из берегов и преграждают ему путь. Едва он подходит к броду. Горы, уж на что домоседы, но и те, скрипя камнями и шумя лесом, сходят с места, становятся на его дороге. Я уже не говорю об ураганах. Эти рады сбить человека с пути. Но это еще не все. Как ни было мне противно, но приказал я злым волшебникам делать ему зло. Только убивать его не разрешил. И вредить его здоровью. А все остальное позволил. И вот огромные лягушки опрокидывают его коня, выскочив из засады. Комары жалят его. Только не малярийные. Но зато огромные, как пчелы. И его мучают сны до того страшные Что только такие здоровяки, как наш медведь Могут их досмотреть до конца, не проснувшись Злые волшебники стараются изо всех сил Нет Нет Все будет хорошо Все кончится печально Зови Зови друзей прощаться с принцессой